Реально муж возвращается ночью с охоты. Мила? Да. Нюра. Пресол, mm -hmm. я вижу. так. И вот здесь, здесь вот тут лось, mm -hmm. а здесь утка. Утка. Утка. Всю дорогу крякала, только недавно заткнулась. Mm -hmm. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, посмотрю. Дурак, это за не <ган> Как это за неутка? Это ворона! Я стрелял в утку! А не крякает, потому что сдохла, идиот какой-то! <ган> Теперь понятно, почему лось больше не матерится! <ган> <ган> На заборе. Осторожно. Во дворе. Хитрая собака. Соу, соу, соу. Да, да. да, В нашем соу-бизнесе всего две беды. Да. Причем они муж и жена. Будь не будь, делай же что-нибудь, и будь, и будь. Давай сделаем уборку! Ну. А, а сам исчез на целый день! Я не исчез, я убрался! <реклама> Если Господь меня любит, тогда почему Он никогда не покупает мне цветов? <реклама> <реклама>